Глава 16. Звук трансляции из машин пассажиров то чаще вернулся. Хор смятения, страха и отчаяния из-за угрозы хакера. Либи хотелось зажать уши ладонями, чтобы попытаться отгородиться от их голосов. молящих о пощаде. Но она лишь крепко стиснула руки на столе. Хоть её собственная жизнь и в не опасности, она такая же участница происходящего, как и эти люди, и её долг перед ними рас слышать и ощутить их боль, а не шарахаться от неё. Больше всего её угнетала реакция беременной. Клер, как именовал её титр на экране, была безутешна. Как же моя детка, продала она, Пожалуйста, не убивайте моего сына, Либи перевела взгляд на другой экран, где темнокожая женщина в красочном хиджабе закрыла глаза и бубнила то ли песнопение, то ли молитву на чужом языке. Потом взор Либи вернулся к Джуду. Его грудь медленно вздымалась и опадала. Черты лица лишены всякого выражения. Почему из 70 миллионов человек в стране «В эту беду попал именно ты», — вопрошала она себя. «Впрочем, почему бы и не он? Почему бы не любой из них?» Вдруг, без предупреждения, по комнате раскатился голос одного из пассажиров. «Либи, это ты?» Все головы повернулись к ней, а Джуд устремил взгляд прямо в камеру на своей приборной доске. Либи смотрела на него с зачастившим сердцем. Ей хотелось одарить его такой же тёплой улыбкой, как тогда, когда взгляды их встретились через весь паб. Но вместо того, она выбрала более уместную улыбку участия. Да, я, подняла было руку, помахать ему, но вовремя одумалась. "Либи, о боже!" ответил он, словно так же обрадовался при виде неё, как она. "Что ты там делаешь?" Я была выбрана для отправления гражданского долга в жюри присяжных. Как как ты поживаешь? Нормально. Ну было нормально, пока ты не появился на экране. Вы знакомы? Взтрял Джек. Его изумление быстро приобрело обвинительные нотки. Я же говорил, что она как-то в этом замешана. Я хочу, чтобы её увели и задержали до полицейского. Ну-ну, Джек оборвал его Хакер. Успокойтесь и дайте им поговорить. Почему вы не упомянули, что знакомы с ним? осведомилась Мюррил, не менее подозрительно, чем Джек. Я не была уверена, пока не услышала его голос. Мы встретились всего раз, несколько месяцев назад, в баре в Манчестере. Ты хоть представляешь, сколько сил я положил, разыскивая тебя после того вечера? спросил Джуд. Сердце Либи затрепетало. Я тоже пыталась тебя разыскать. ответила она. Музыка была настолько громкой, что твоё имя я не расслышала, и это было всё равно что искать иголку в стоге сена. Джуд вроде собирался что-то ответить, но тут его перебил хакер. Позже у вас ещё будет возможность поворковать глубки. Однако время никого не ждёт. И уж определённо вас, Джек. Тот перевёл взгляд на громкоговорители. Вы можете потратить остаток утра на шпионские игры, обыскивая комнату в поисках припрятанных мною глаз-бусинок. Но если позволите, я привлеку ваше внимание к машине номер 8. Самый большой из экранов переключился с показа членов жюри на самого пожилого из пассажиров, с густыми белоснежными волосами, млечно-голубыми глазами и безмятежным выражением лица. Над карманом его пиджака были приколоты блестящие медали. Пластиковая внутренняя отделка автомобиля и оклеенные прозрачной рекламой окна подсказывали, что он в такси. Заметив себя на мониторе приборной доски, он откашлялся и произнёс: "Алло. Доброе утро, сэр", начал хакер. "Не можете ли вы нам назваться?" Сев попрямее, тот подался вперёд, устремив взгляд прямо в объектив. Меня зовут Виктор Паттерсон, проговорил он медленно и чуточку громче, чем требовалось. Пишится Паттерсон. Не могли бы вы чуточку рассказать о себе, мистер Паттерсон, попросил хакер. Мне 75 лет от роду. Я печатник на пенсии. У меня трое детей и семеро внуков. Кто вы? Моя дочка дала машине неверный адрес. Судя по наградам, вы служили в вооружённых силах. О, да, с гордостью ответил Виктор. 29-й полк, команда с Королевской артиллерии в Фоклендской войне, а затем 2 срока в Афганистане, пока не напоролся на мину. Прискорбно слышать. Вы не можете поведать мне, что случилось. А как, по-твоему, что случается, когда напарываешься на мину, сынок? Хмыкнул тот. Она оторвала мне руку и ногу на хрен. Он постучал правой ладонью по правому колену, и обе конечности издали глухой стук. Но жаловаться-то бестолку, так просто живёшь с этим дальше. И я насладился добрыми двумя десятками лет, водя автобусы, пока от всех нас не избавились. Кто от всех вас избавился? Муниципалитет, когда ввели беспилотные. Тогда ж какая нужда в таких, как я, верно? А куда вы направляетесь сегодня, мистер Паттерсон? Ну, меня забрало это такси и должно было доставить в госпиталь. А потом я начал слышать все эти голоса, говорящие мне об автокатастрофе, которая ещё не произошла. Так что я чуточку сбит с толку. А зачем вам в госпиталь, простите моё любопытство? Радиотерапия, сынок. У меня рак простаты. Доктора говорят, что лечение подарит мне ещё лет 8 10 этого будет довольно. Виктор напомнил Либи её покойного деда, человека, которого она редко видела без улыбки на лице вплоть до смерти её брата. Скорее вслед за тем скончался и он. Она до сих пор помнит его, будто он ушёл из жизни только вчера. То же самое и с каждым, кого она любила и утратила. Словно помнит мёртвых лучше, чем тех, кого они покинули. Либи сдвинула кольцо на пальце, на сей раз открыв таящуюся под ним татуировку. Никки, гласила надпись пятым кеглем. Ещё одна, более длинная и кеглем побольше, была у неё на левой ключице. Слова: не тащи бремя мира на своих плечах из её любимой песни Beatles. Цитата из песни Hey Jude. которая будет упомянута ещё не раз. Внезапное изображение с камеры Виктора переключилось на внешнее, очевидно, из машины, следовавшей за его авто по оживлённой центральной улице города. Джек, невозмутимо произнёс хакер. Помнишь, раньше я говорил тебе, что на каждое из твоих действий последует противодействие с моей стороны. Что ж, когда я прошу тебя не делать чего-то, скажем, не трогать мои камеры, Тебе лучше прислушиваться. Без предупреждения авто Виктора взорвалось, внезапно обратившись в гигантский огненный шар с громадными плюмажами чёрного дыма и ярко-оранжевого пламени, взмывшими в утренние небеса.